«Шембамбукли, у меня для тебя подарок!» – заявил прямо из дверей Демиург Мазукта. «Подставляй руки!» Демиург Шембамбукли послушно подставил ладони, и Мазукта посадил на каждую по маленькому пушистому комочку. «Ой, какие славные!» – умилился Шембамбукли, когда комочки открыли глаза и зашевелили розовыми носами. «Ага!» – кивнул Мазукта, снимая и встряхивая плащ. «Зайцы называются!» Они белые и пушистые, как раз для тебя. Спасибо. Да не за что, пожал плечами мазук -то. у меня их еще много. Он прошел в комнату, понюхал оставленный на столе стакан с компотом, поморщился и перевоплотил его в чашку свежего кофе. — Сколько я их сегодня от смерти спас, ты не представляешь, — произнес он, блаженно вытягиваясь в кресле. Пожалел. — Хоть и безмозглые, а все ж таки мои твари грех было бросать, ведь утонули бы. «Где — Где? — спросил Шамбамбукли. — Где, где? — В воде. Шамбамбукли моргнул. Ему на секунду привиделась картина, как Демиург Мазукта почему-то в валенках и собачьем триухе плывет на лодке по реке и собирает тонущих зайцев. Стоило потрясти головой, и видение пропало. «Наводнение — Наводнение? — спросил он на всякий случай. «Нет, потоп». Мазук-то отхлебнул кофе. «Да не бойся ты, ничего страшного не произошло. Смыло две-три деревеньки, делов-то. Могло быть и хуже». «Ещё хуже?» «Конечно, я же говорю потоп». «Потоп с большой буквы или с маленькой?» «Задумывался он как всемирный». Мазук-то снова отхлебнул кофе. «Но потом я решил, фиг с ним, как-нибудь в другой раз». «Ты так спокойно об этом говоришь!» «Знаешь, Шамбамбукли...» Мазукта поставил опустевшую чашку на стол и наклонился вперед. «Когда количество миров у тебя перевалит за шесть сотен, ты тоже станешь относиться ко всяким апокалипсисам, как к необходимой части своей рутинной работы. Вроде пробулки сорняков. И не хочется, а надо». «Ну, а почему что в таком случае передумал?» спросил Шамбамбукли. Зайцев пожалел». передернул плечами Мазукта. «Всех не спасешь, слишком их много. Да и в чем зайцы-то виноваты? Они, сам видишь, белые и пушистые. Жалко их». Шамбамбукли задумчиво уставился на зверушек, которых продолжал держать в руках. «В таком случае, — произнес он, — этому миру сильно повезло, что в нем существуют зайцы». «Не без того, — легко согласился Мазукта. В нем вообще много симпатичных существ». «Куда ни плюнь, попадешь в кого-нибудь симпатичного? Что же мне, из-за каких-то там паршивых людей столько всякого зверья зря губить? Не делай это. Не по-хозяйски». «А почему?» — начал Шамбамбукли и замолчал на полуслове Мазук-то глянул на него и насмешливо фыркнул. «Можешь договаривать. Чего уж там? Ты ведь хотел спросить, почему я не могу уничтожить одних людей, а мир оставить в неприкосновенности?» ну, — Да ладно, не красней. Мне эта мысль тоже приходила в голову, но я ее отверг. — Сам понимаешь, глисты. — Глисты? — вытаращил глаза Шамбамбукли. — Ну да, они самые. Хоть и не пушистые, а все ж таки белые. Где им жить, если людей не станет? А потом есть еще блохи, вши, кишечные палочки, вирусы всякие. Они, может, и не самые симпатичные твари на свете. Но лично передо мной пока еще ни в чем не провинились. За что же мне им такую подлянку устраивать? Ты хочешь сказать? Да ничего я не хочу сказать. Мазук-то потянулся, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Шучу я, понимаешь? Шутки у меня такие. Обычный весенний паводок сегодня, вот и все. А я тебе зайцев принес. Уф, вздохнул Шамбамбукли и натянуто улыбнулся. А я уж был подумал... — Ерунду ты подумал, мазук-то смачно зевнул. А кроме того, люди тоже бывают белые и пушистые, сам знаешь. — Вот только это ровным счетом ничего не значит, — добавил он вполголоса, Но так, чтобы шамбамбук его не услышал.